Глава 47. Реджи стоял на противоположной стороне улицы от дома Грегори и Виктора Гробсов, нервно барабаня пальцами по подбородку и стараясь не думать о растущей толпе. Вернее, о воинственно настроенной своре. Сложно было сказать, в какой именно момент группа людей превратилась из первого во второе, но Реджи чувствовал, что вскоре разразится гроза. Когда он прибыл на место, поблизости бродило только несколько зевак. Их присутствие, однако, побудило журналиста не звонить в дверь на том основании, что подобное действие могло привлечь нежелательное внимание десятка парней, которые расположились неподалеку. Вместо этого он набрал номер телефона Грегори, врученный им самим. Но попал сразу на голосовую почту, после чего позвонил и отправил сообщение Ханне, получив ответ, что она уже в пути. Неясно, чем ей удастся помочь в столь неординарной ситуации, и все же Реджи очень ждал прибытия коллеги. А толпа тем временем росла с каждой минутой. Полчаса назад пожилая леди из дома напротив вышла и спросила у группки молодежи, сидевшей на ее ограждении, какого черта они задумали. «Хотим убедиться, что этот урод никуда не денется!» — ответил один из самых самоуверенных парней в кепке. — Ты это о ком? — уточнила соседка, затем посмотрела на дом гробсов и все поняла. — Оставьте их в покое. Грегори — отличный человек. Всегда мне помогает. Заделал мне дыру в стене прошлой зимой. — Заделал дырку, значит? — гнусно усмехнулся парень. Немолодая собеседница шагнула к весельчаку. Реджи начал постепенно подбираться к ним. Он не хотел вмешиваться, но сделает это, если придется. Однако старушка наклонилась и заглянула под козырек кепки парня. «Сеймур Рид? Ты что ли?» Дерзкий юнец резко перестал скалиться, зато его приятели расхохотались. «Значит, вот как тебя в реале зовут, а, Фанк?» «Заткнитесь, придурки!» «Я тебя узнала, Сеймур!» Пожилая леди погрозила пальцем перед носом деморализованного оппонента вымахал да прыщами покрылся вот только я никогда лиц не забываю ее слова сопроводил новый град насмешек от спутников покрасневшего парнишки «Мы дружим с твоей бабушкой она уже снется когда услышишь что ее внучок когда то воспитанный мальчик сейчас ведет себя как хулиган и запугивает бедных немолодых женщин а уж она об этом услышит поверь мне я не просто Да еще и отпускает похабные намеки. «Неправда». «Сделай мне одолжение и заткнись, малолетний идиот. Я старая, а не тупая. Заделать дырку, думая, что секс изобрели пять лет назад? И как тогда ты появился на свет? Моя молодость пришлась на шестидесятые, и я могу порассказать такого, что твои прыщи отваливаются Она передразнила голос парня. «Заделал дырку! Только посмотрите на него, да ни одна уважающая себя девушка и за милю к тебе не приблизится, что же касается остальных!» В этот момент из дома вышел сосед и повел разбушевавшуюся женщину внутрь. По пути она оглянулась через плечо и добавила, «Если бы мой Джонни был еще жив, он бы отбивную из вас сделал. Ну-ка, проваливайте от моего забора!» старушка и воззвание к ее почившему мужу все же произвели на молодежь достаточно сильное впечатление и они покинули ограждение. Большинство из компаний задержались поблизости, а Сеймур побрел домой, возможно, чтобы побеседовать с бабушкой. Некоторые из собравшейся толпы, видимо, дожидались чего-то конкретного, остальные же просто хотели понаблюдать за тем, что будет. Реджи с огромным облегчением заметил Ханну которая почти бегом вывернула из-за угла. «Где ты была?» «На пресс-конференции», — пропыхтела она, осматриваясь по сторонам и пытаясь отдышаться. «Сколько народу здесь собралось?» «Именно». «Думаешь, Грегори знает об этом?» «Не имею ни малейшего представления», — развел руками Реджи. «Он не отвечает на звонки». «А ты пробовал постучать в дверь?» Это бы привлекло всеобщее внимание. Он кивнул на толпу. Либо гробцы уже дома, и тогда вряд ли отперли бы дверь, а если даже и так, то мы бы просто оказались заложниками вместе с ними. Либо они еще не приехали, и тогда собравшиеся здесь люди сосредоточились бы на нас за неимением лучшего развлечения. «Я видела, как ты умеешь защищаться», — отозвалась Ханна. «Возможно, но шансы не в нашу пользу, голубушка». «А если обратиться в полицию?» «Я уже звонил туда. Если вкратце, то они рекомендовали вначале дождаться беспорядков и только потом беспокоить занятых офицеров». «Вот...» Что бы ни намеревалась сказать Ханна, ее следующие слова потонули в оживленном гомоне толпы, когда в конце улицы припарковалась пара внедорожников. Оттуда вышло несколько мужчин, включая Маркуса Мангана, который назначил вознаграждение в размере 10 тысяч фунтов за поимку убийцы Наташи Элис. вон дерьмо», — пробормотала Ханна. «Вряд ли меня можно считать заядлым поклонником столь непритязательного рода массовой культуры, но разве тот блондин не участник одного крайне безвкусного телешоу?» «Боюсь, что так». Оба журналиста странных времен, Наблюдали, как новоприбывшие переговорились с несколькими людьми, а затем целенаправленно промаршировали прямиком к жилищу гробсов. Вот и наступил поворотный момент, когда толпа окончательно превратилась в отряд линчевателей. Мрачно подумал Реджи. Кто-то выкрикнул «Долой фриков!» Возглас подхватили другие, одурманенные принадлежностью к достаточно большой группе, чтобы презреть нормы морали. Маркус Манган встал перед своим войском, разминая мышцы и вращая глазами. Словно из ниоткуда вынырнула съемочная бригада, и видеооператор включил камеру. Некоторые в толпе тут же начали проталкиваться вперед, чтобы попасть в кадр. Те, кто поумнее, постарались наоборот, скрыть лица. «Я еще раз попытаюсь дозвониться до полиции». Вздохнул Реджи и тут же обнаружил, что разговаривает сам с собой. Он огляделся по сторонам и с ужасом увидел, что малышка Ханна выпрямилась во весь свой невеликий рост – 5 футов и 6 дюймов, около 170 сантиметров, прямо на дорожке, ведущей к дому гробсов, и загораживала теперь путь воинственно настроенной сфоре, похоже, намереваясь усовестить их. Реджи предположил, что сегодня коллега впервые столкнулась с массовыми беспорядками. И если он не вмешается, то этот раз, возможно, станет для нее и последним. Ханна попыталась говорить спокойно, хотя колени тряслись от страха. «Пожалуйста, послушайте меня. Семья Гробсов не имеет отношения к смерти Наташи». «А ты кто такая?» – зло прорычал Манган. «Я — репортер, работающий над этой историей, и могу со всей ответственностью заявить, что те люди не причастны к происходящему». «Брехня!» — выкрикнул кто-то из толпы. «Все новости в рот!» — поддержал другой голос. «Я просто хочу поговорить с Виктором!» — заявил Манган. «Конечно, но...» — хана осеклась, так как ее начала теснить назад напирающая толпа, стремясь ко входу в дом гробсов. «Послушайте...» В следующую секунду рядом возник Реджи. «Подождите!» заорала девушка, когда один из подручных Маркуса схватил ее и попытался оттолкнуть с пути. «Отпусти ее!» потребовал Реджи. «А ты заставь!» Наглец рухнул озимь, едва успев договорить. Хан не заметила, что произошло, но внезапно оказалась за спиной коллеги. «Не высовывайся!» велел он. На него набросились Один удар Реджи блокировал, другой пропустил. «Хватит!» — крикнула Ханна. Последовало новое нападение, и он очутился под грудой тел на земле. «Оставьте его в покое!» В этот момент воздух разорвал самый громкий звук, который за свою жизнь слышала Ханна. Такой пронзительный гудок, что люди в передних рядах резко отпрянули, падая. Она зажала уши руками и скорчилась перед дверью которая неожиданно распахнулась. Глазам предстала пара ног, прошагавшая мимо, пока чьи-то еще руки подхватили журналистку и втянули внутрь. Она подняла голову и увидела Виктора Гробса в шумоподавляющих наушниках. Он выглядел скорее напуганным, чем пугающим. Пару секунд спустя Грегори ввалился в дом спиной вперед, таща за собой Реджи и поспешно захлопнув дверь заперев ее на несколько внушительных металлических засовов. Затем нажал на кнопку «Рядом» и оглушительный гудок перестал оглашать воем воздух. «Даю 10 баллов из десяти за отвагу, мисс Уиллис», прокомментировал глава семейства Гробс, снимая наушники. «Но минус миллион за здравый смысл». «Как вы...» «Я консультант по вопросам безопасности, помните?» Ответил он с мрачной ухмылкой. — Да помогут небеса тому, кто попытается проникнуть к нам в дом. Боюсь, вашему коллеге повезло немного меньше. — Я в порядке, — пробормотал Реджи, стараясь унять кровотечение из носа. Потом осмотрел себя и грустно вздохнул. — А вот жилет, увы, безнадежно испорчен. — Господи, пожалуйста, прости меня. — Можете извиниться позднее, — поторопил гостей Грегори. — Сейчас нужно идти. Они переместились в подвал, куда вела лестница из коридора. Пробрались между барабанной установкой, усилителями, гитарами на стойках и прочими инструментами и попали в небольшую комнату с четырьмя плоскими экранами на стене, микрофоном и ноутбуком на столе. «Ого!» — восхитилась Ханна. «Лучше подготовиться ко всему заранее», — прокомментировал Грегори. «Часто это пригождается». Он посмотрел на экраны, которые показывали столпившихся перед входом людей, схватил микрофон и щелкнул тумблером. «Говорит полиция, прочь от двери! Это частная территория!» Некоторые послушались, но большинство остались на месте, ожидая развития событий. Видеонаблюдение не транслировало звука, но даже без него грубые жесты наглядно демонстрировали несогласие публики подчиниться. «Думаешь, это их сдержит, пап?» — спросил Виктор на удивление мягким голосом. — Ненадолго, но, будем надеяться, полиция рано или поздно все же объявится. Даже если только для того, чтобы арестовать меня за попытку изобразить офицера. На экранах было видно, что толпа постепенно оправлялась от пережитого. Шок понемногу сменялся гневом. Грегори опять поднял микрофон и щелкнул тумблером. «Надеюсь, те трое смертников, которые собираются перелезть через забор сзади, любят собак?» Заметив ошарашенный взгляд Ханны, хозяин дома пояснил, выключив предварительно звук микрофона. «Мы не держим псов, не переживайте». «Боже, пап!» – выдохнул Виктор. «Они скоро начнут поджигать факелы». Словно по команде, кто-то из толпы сделал знак остальным разойтись, и Ханна с ужасом увидела вспышку пламени, хотя это был и не факел, а коктейль Молотова, судя по результату. Снаряд пролетел по воздуху, врезался в дверь, и та загорелась. «Святые небеса!» – прошептала девушка. «Они собираются спалить дом дотла!» «Хорошо, что страховка все покроет», – отозвался Грегори. «Время для плана Б». Он протянул руку и нажал на две точки стены. Одна ее секция, которая до того сливалась кирпичной кладкой, Тут же отъехала в сторону. Хозяин дома щелкнул выключателем, и лампы осветили тоннель. «Ничего себе!» – прокомментировала Ханна. «Всегда будь готов!» – усмехнулся Грегори. «Этому меня научили еще бойскаутом». Он взял со стеллажа возле входа два фонарика, включил один и передал другой Виктору. «Тоннель тянется всего на 15 футов, а потом, боюсь, придется спуститься в канализацию». Бывший полицейский посмотрел на Реджи, у которого до сих пор текла кровь из носа, и уточнил. «Вы сможете передвигаться самостоятельно?» «Вне всяких сомнений». «Отлично. Виктор, пойдешь замыкающим». С этими словами Грегори слегка пригнулся и направился в тоннель. «Надеюсь, вы не испытываете эмоциональной привязанности к своей обуви, потому что она сейчас немного помочится, как в мини-версии «Побега из Шаушенка». Роман Стивена Кинга, в котором несправедливо обвиненный в убийстве главный герой, сбегает из тюрьмы Шаушенг по канализационной трубе.